Но это было только началом тех бед, которые суждено было вынести Пиону в этот день. Не успел он, все еще стоя на коленях, вторично предать Сулану, как из-за деревьев на взмыленных конях выскочили его хозяин и с ним несколько соседей и надсмотрщиков. Это мой Пион, сеньоры, провозгласил плантатор, которому не терпелось поскорее изловить беглеца. А вы истязаете его? А почему бы нет? — спросил начальник полиции. — Потому что он мой, и один имею право его бить. Пион подполз, извиваясь к ногам начальника полиции, и принялся молить, чтобы тот не выдавал его, но он просил жалости у того, кому неведомо было это чувство. — Конечно, сеньор, — сказал плантатору начальник полиции. — Берите его, пожалуйста, обратно. Мы должны поддерживать закон, а этот человек — ваша собственность. К тому же он больше нам не нужен. Но он замечательный пион, сеньор. Он сделал то, чего не сделал ни один пион за все время существования Панамы. Он дважды в течение одного дня сказал правду. Пиону связали руки впереди и, прикрутив их веревкой к седлу надсмотрщика, поволокли обратно. Теперь он был уже совершенно уверен, что самые жестокие побои, предуготованные ему судьбой на этот день, еще ждут его, и он не ошибался. Когда вернулись на плантацию, его, как скотину, привязали к столбу в изгороде из колючей проволоки, а хозяин со своими друзьями, помогавшими ему в поимке беглеца, отправился в Асьенду завтракать. Пион хорошо знал, что его ждет. Но при виде колючей проволоки, ограждавшей выгон, и хромой кобылы, бродившей поблизости, отчаянная мысль зародилась в мозгу пиона. Не обращая внимания на страшную боль от колючек, Вонзавшихся в кисти его рук, он быстро перетер свои путы об острую проволоку и, подумав, что теперь ему никто не страшен, кроме властей, прополз под изгородью, вывел хромую кобылу из ворот, вскочил на нее и, колотя голыми пятками по ее бокам, понесся галопом к спасительным кордильерам.